Глава 22. Немного придя в себя, заглушая и подавляя воющее внутри месиво, вырубая эмоциональный фон, насколько это было возможно, я включила на телефоне режим полета, так как бесконечные звонки с неизвестных номеров доводили уже до бешенства и попросила Исаева вызвать такси. Мне надо было домой, к своему ноутбуку, связаться с Аркашей. Позвонить Танюхе, посоветоваться по поводу проблем с поставками и чем это можно перекрыть в кратчайшие сроки. Еще раз попробовать набрать горских, попытаться сохранить имеющиеся договоренности, выяснить причину такого резкого разрыва в одностороннем порядке, заехать к родителям, выдержать осуждающий взгляд матери и постараться удержаться в рамках и не сойти с ума от щемящей душевной боли. Не думаю, что это хорошая идея. В смысле? «Ты мне что, предлагаешь тут с тобой отсиживаться? Тебе ноутбук только нужен? Адресы ключи. Я отправлю человека, он все привезет». Это уже переходит все границы. «Включи телевизор. Там сейчас такая серьезная тетенька с умным видом на полном серьезе вещала, что новая пассия Марка Генриховича Вернера была засланным человеком некоего Кондратьева, который уже больше пяти лет пытался подмять фабрику под себя» и что именно эта девушка, войдя в близкий доверенный круг людей, добыла необходимую информацию и документы, которые позволили незаконно завладеть предприятием. А бедный Вернер, узнав это, решил покончить жизнь самоубийством. Правда, она не определилась еще, самоубийство это или ему помогли. И все это местные СМИ называют журналистским расследованием. Ну, если ты так горишь желанием с ними пообщаться – то не смею задерживать». Исаев взял в руки зазвонивший телефон и, поднявшись со своего места, вышел из комнаты. Внутренние остовы дрогнули, сотрясаясь под натиском обстоятельств. Никогда не представляла, как может чувствовать себя человек, загнанный в угол, но теперь имела возможность почувствовать это в полной мере на своей шкуре. «Должен же быть выход! Он обязательно должен быть!» Я села на кресло, сжав пальцами пульсирующий от боли виски. «Что пригоревнилось? Не хочешь сдаваться журналюгам?» Исаев вернулся в кабинет, снова держа в каждой руке по телефону и сел за стол. «Ты специально меня еще больше травишь, да?» «Нет, наоборот, даю столь важные и жизненно необходимые советы. Пользуйся, пока я в настроении». Он меня раздражал. Его манера говорить, его нахальная полуулыбка – словно насмешка, прилипшая к его губам. злила это чувство превосходства над окружающими. Для меня он был виновником всего, катализатором, того, что произошло. Но именно сейчас он делал так, чтобы от него зависело, и я сама, протягивая эту своеобразную руку помощи, о которой его никто не просил. Но и отказаться я теперь не имела возможности. Мне нужен ноутбук и вещи, хотя бы на первое время» и вечером обязательно надо попасть к родителям. И как же мне это сделать, великий гуру, если везде эти долбанные идиоты с камерами? Сдерживать злость уже не выходило. Подождать до... Он повернул запястье, взглянув на часы. Семи, я думаю, и вопрос будет решен. Выудив из сумки, валявшейся забытой в прихожей, ключи и черкнув на клочке бумаги адрес, вернулась в кабинет и положила их на стол Исаеву. Он лишь кивнул на это, снова треща по телефону. «Птичка-говорун, блядь!» Спустя пятнадцать минут раздался звонок в дверь, и на пороге появился двухметровый широкоплечий детина, некий Кузнецов, которому Исаев и вручил мои ключи. «Объясни Павлу, что привезти и где это взять», бросил в мою сторону, снова скрываясь за дверью комнаты, видимо, служившей ему кабинетом. Когда детина, получив четкий инструктаж, свалил, я, сцарапав пачку сигарет с подоконника, вышла на лоджию. Глубокая затяжка и мысли едким ядом заструились в голове. Последние слова Марка в нашем телефонном разговоре, его смех, ранящими вспышками в сознании. Сжала веки. Еще одна затяжка. Не вспоминать. Не сейчас. Позже. Когда этот пиздец закончится когда я смогу позволить себе побыть слабой. Еще затяжка. И жгучее желание убиться коньяком, как вчера, чтобы до отключки и потери связи с реальностью. Но не дали. Вот, возьми. Исаев, как нечисть, неслышно возник рядом, протягивая упаковку с новой сим-картой. Номер на одного из моих людей. К тебе привязать никак не получится. Так что до ни журналисты не достанут. Спасибо произнесла тихо, немного охреневая. Что это? Это он так пытается сгладить острые углы или, наконец, начал ощущать свою вину за случившееся? последнее навряд ли. Я хотела узнать. Начала, отвернувшись в сторону, делая последнюю затяжку, ибо слова встали горьким комом в горле, сдавливая и не давая возможности их произнести. Родственники уже занялись похоронами. Не дал закончить фразу, но с точностью ответил на незаданный вопрос. Я же, коротко на это кивнув, направилась в комнату. Вставила сим-карту в телефон и набрала номер Танюхи. Разговаривали мы с ней недолго, несмотря на то, что она уже была в курсе происходящего, отнеслась ко всему услышанному по телевизору довольно скептически. По проблеме с Горских дала несколько дельных советов и пообещала пробить поставщиков в Венске. Спустя час мне привезли ноутбук и свежие вещи. В сумке оказался даже комплект нижнего белья. От осознания, что чужой мужик рылся в моем белье, в другой ситуации я бы впала в жесткий приступ смущения. Сейчас же мне было абсолютно наплевать. Меня накрыло полное равнодушие к подобным моментам, словно омертвело внутри. Если не все, то часть точно. Приняв душ и переодевшись, я с головой погрузилась в работу. Исаев не отвлекал, не дергал не извил и вообще обращал на меня внимание не больше, чем на мебель. Судя по тем документам, что я краем глаза заметила у него на столе, кто-то из его юристов налажал по каким-то автозапчастям. Видимо, рейдерство – не единственная статья его доходов. Около шести мне с видом занятого барина сказали, что СМИ и их молчание куплены с потрохами, и я спокойно могу отправиться на все четыре стороны, что я, в общем-то, сразу и сделала. Вызов такси, быстрый сбор вещей, звонок отцу. «Такси отмени. Кузнецов отвезет. Черный Тахо у подъезда». «Не стоит». «Перестраховка», – произнес, прислонившись плечом к стене, снова залипая в своем телефоне. «Прямо сама святость, забота и доброта. Если бы не знала, что за этим на самом деле стоит, то, может быть, и поверила бы». Не знаю, чего, направляясь к родителям, я ждала какого-то сочувствия и поддержки. Зная свою маму, я должна была предугадать ситуацию. Но моя внутренняя чуйка на подобное, видимо, сбилась под воздействием перенесенного стресса. Больше я ничем не могу оправдать собственную наивность. Стоило войти в квартиру, как раздался почти истошный вопль Ларисы Михайловны. «Ты видел, на чем она приехала? Ты видел?» Тебе еще нужны подтверждения того, какое чудовище мы вырастили?» Она кричала это отцу. «И если бы не Сашка, который ее удерживал, она бросилась бы на него с кулаками». Как понимаю, приезжать не стоило. Оперевшись плечом о стену в бессилии. «Думать надо головой, а не местом между ног, когда связываешься с криминальным дерьмом!» Рыкнул Сашка, прижимая бьющуюся в истерике мать к своей груди. «Рот прикрой!» Резко среагировал отец, не давая мне ответить самой. Это было произнесено с такой твердостью, что даже Лариса Михайловна притихла. Брат зло поджал губы, но удержался от последующих комментариев. «Мать, отведи в комнату и накапай успокоительных!» «Дурдом Последнее было очень неожиданным. Отец, если и выражался матом, то крайне редко, настолько, что звучание из его уст подобных слов резало слух. «На кухню пошли, расскажешь все».